7 года. Третья фольклор. Язык это прежде всего средство общения между людьми. Он связывает личность с социальной группой и с ближайшим окружением семьёй или задругой, и более широкой социальной группой родом, племенем, нацией. В обществе язык выполняет различные официальные функции обслуживая церковь, государство, правосудие. На стадии литературного языка он становится инструментом образования, науки, литературы. До достижения этой финальной культурной стадии язык переживает длительный процесс внутреннего развития, являясь средством самовыражения отдельных личностей и групп во время работы и отдыха. Продукты подобного самовыражения мы обычно называем фольклором. Отголоски этой древней поэтической традиции сохранились преимущественно в крестьянской среде, по крайней мере в России, и поэтому термин «фольклор» стал почти синонимичным понятию народная литература, обозначая литературные произведения низших классов. В древний период ситуация была иной, так как развитие творческих способностей в области литературы основывалось на сотрудничестве всех социальных групп. В киевский период после введения на Руси христианства и появления письменных текстов в литературном искусстве сформировался своеобразный дуализм. Как мастерски формулирует это Роман Якобсон – На протяжении многих столетий русская письменная литература почти полностью оставалась прерогативой церкви. При всем его богатстве и высокой художественности древнерусское литературное наследство почти все состоит из жизнеописаний святых и благочестивых людей, религиозных сказаний, молитв, проповедей, богословских рассуждений и летописей в монастырском стиле. Однако древний русский народ обладал богатейшей, оригинальной, разнообразной и высокохудожественной литературой, но единственным средством ее распространения было устное изложение. Идея использовать буквы для светской поэзии была абсолютно чужда русской традиции, И выразительные средства этой поэзии были неотделимы от устного наследия и устной традиции. Главной составной частью русского фольклора является песня. В ней тесно переплетаются язык и ритм, слово и мелодия. Русская пословица достаточно характерно говорит «из песни слова не выкинешь». Также было сказано, что песня — живая летопись русского народа. С незапамятных времен русские запечатлевали в песне весь ход своей жизни, работу и развлечения, радость и печаль, малозначительные происшествия и великие исторические события. Русский фольклор сопровождал русский народ на протяжении всей его истории, И только в самое последнее время источники фольклора начали пересыхать под воздействием индустриализированной и механизированной цивилизации. В деревнях, особенно на севере России, сказители древних былин до сих пор в большом почете. Крюково, Новины, Москва, 1939 и Старины, Москва, 1943, Голубкова, два века в полвека, Москва, 1946. Не считая слова о полку Игореве, который, безусловно, создал не народ, а отдельный творец, принадлежавший к классу аристократии, первый письменный текст русской фольклорной поэмы «Духовный стих» датируется XV столетием Спиранский — Русская устная словесность, стр. 363. Самая древняя из известных рукписей русских народных баллад, видимо, создана в 1619 году.